Глава 4. У окна стоит девушка в длинном бежевом платье и смотрит куда-то вдаль. Мне видно только её профиль, но идеально прямой нос и чётко очерченный подбородок говорят о высоком происхождении дамы. И то изящество, с которым она держит себя, у меня такого никогда не было, сколько бы мама ни билась над моими манерами. Простите, не хотела вам помешать, лепечу растерянно. Не ожидала, что здесь кто-то есть. Если откровенно, я считала дракон один живёт, но вижу вас и, знаете, это радует, а то мне было не по себе оставаться один на один с этой пиявкой, шагаю к девушке. Я подойду. Ничего? Ой, зря я его холодное величество пиявкой назвала. Вдруг он дорок девушке, оскорбиться ещё не захочет разговаривать. И впрямь, она так и стоит, молчит, обидела её. Настолько не рада меня видеть, привыкнув быть единственной девушкой в замке. Раздражена болтовнёй или попросту предпочитает находиться в одиночестве и не обращать внимания на работниц по дому? Хотя о чём это я? Какие тут работницы? Одна я. Да и ответить-то можно. Или там вежливо послать, или невежливо. Но игнорирование я совсем ни в какие ворота. В конце концов, я не простолюдинка какая-то, даже если в силу жизненных обстоятельств нахожусь в бедственном положении. «Послушайте». Нам точно придётся сталкиваться в дальнейшем. Даже если вы предпочитаете сидеть в своей комнате, давайте не будем начинать знакомство с конфликта. Я Жаннин, протягиваю руку девушке, подойдя к ней вплотную, но снова ноль реакции. Она стоит и не двигается, как будто даже не дышит. С вами всё в порядке? не выдерживаю, моша ладонью перед лицом незнакомки, но и тут ноль реакции. Растерянно осматриваюсь, думая, как реагировать. Вроде больше никого в комнате нет. Кстати, помещение очень пыльное и запах затхлый, как будто здесь давно не проветривалось. И платье девицы вблизи на самом деле не бежевое, а белое было когда-то. Нет, ошарашенно произношу. Ты статуя? Иначе почему ты вся в пыли? отвечаю сама себе. Да трагивоздо одежды девушки, а она настоящая, из привычной ткани, хотя бы тот мне не показалось. Затем я совсем смелею и подношу палец к её запястью, зажмуриваюсь и быстро тыкаю. «Холодный мрамор!» — озвучиваю свои ощущения и второй раз дотрагиваюсь уже с открытыми глазами. Провожу ладонью по руке девушки. Под пальцами холод и неживой камень. Но, о, свет! Как же искусно выполнена работа! На расстоянии я бы не отличила её от живой, собственно, что я и сделала. Правда, появляется новый вопрос — «Дракон — настоящий извращенец. Зачем ему эта статуя? Что он делает с девицами, посетившими его жилище? Ой, а вдруг она здесь не одна такая, а есть и другие? И как только я приведу в порядок помещение замка, тоже стану одной из них? Вздрагиваю, слишком натурально представив себя недвижимой и холодной. Но зато какой прекрасной я буду. У Серебряного явно талант». Ох, хватит о глупостях рассуждать. Нашла чему восхищаться. Фактически я на краю мира во власти могущественного существа. Мне бы мозгами пользоваться и не слить хозяина замка и не рассматривать его статую. Мало ли, может, это та самая девушка, которую он обидел, перед превращением в статую успела проклясть серебряного. Чёрт, тогда я ею восхищаюсь. Снова подбегаю к статуе и не в силах сопротивляться любопытству, продолжаю ощупывать девушку. У неё даже волосы настоящие и такие шелковистые, словно она только что отложила гребень, приведя их в порядок. Такая сильная магия или всё же это живой человек? И что ты здесь забыла? раздаётся над моим ухом вкрадчивый голос. Ты всё же разговариваешь? произношу ошарашенно. Прости, наверное, трогать твои волосы было не очень вежливо. Конечно, невежливо, отвечает тот же голос. Особенно учитывая, что никто не разрешал тебе прикасаться к моей сестре. И только сейчас до меня начинает доходить, кто на самом деле со мной разговаривает. Медленно оборачиваюсь. Эм, сестра? переспрашиваю, заикаясь. Кажется, у меня всё же есть шанс стать мраморной статуей.